Супервизия и консультирование терапевта Управление самораскрытием сопряжено с серьезными трудностями, выступает одной из причин того, почему многие школы рекомендуют специалистам также проходить индивидуальную психотерапию. В ДПТ индивидуальный супервизор или консультативная группа по обсуждению клинических случаев могут иметь существенное значение для контроля специалистам своего самораскрытия. Третье. Теплое участие. Душевное тепло и дружелюбие в терапевтических отношениях, согласно исследовательской литературе, коррелирует с положительным результатом терапии. Обзор литературы бихеверистического направления по этой теме можно найти в работе морис и Магретт» 1983 год. Это касается индивидов с ПРЛ не меньше, чем других категорий пациентов. Парадоксально, но пациенты с ПРЛ могут вызывать у терапевтов как сильный положительный, так и сильно отрицательный эффект. С одной стороны, тенденция к несдерживаемой эмпатии, теплоте и дружелюбию, то есть очевидно сильный положительный эффект могут привести к нарушению условий терапевтического контракта и установлению нетерапевтических дружеских отношений, эмоциональной и физической близости, а иногда и к смене ролей. С другой стороны, как я упоминал в главе 1, пациенты с ПРЛ могут вызывать такую антипатию, которую трудно преодолеть. Тенденция многих терапевтов – к враждебному отношению к пациентам и гневу, непринятию и обвинению жертвы настолько сильна, что ДПТ активно работает над укреплением хорошего отношения и мотивации к работе с пограничными пациентами. Зачастую терапевт переходит от чрезмерной привязанности к агрессивному отвержению пациентам. Эта тема подробнее обсуждается в главе 13. Золотая середина – теплое участие. Обычная позиция ДПТ. Тепло в этом случае может определяться как активное сообщение пациенту позитивной реакции терапевта. Тёплое участие сочетает позитивную реакцию на пациента с заинтересованностью в совместной терапевтической работе. Как тон голоса, так и стиль общения должны отражать расположение и вовлеченность специалиста в терапевтическое взаимодействие в противовес нерасположению и отстраненности. Особенно во время телефонной консультации терапевт должен полноценно участвовать в общении, стараться, чтобы его голос даже не намеренно не выражал нетерпение или раздражение из-за того, что его прервали. При личном общении положение тела тоже должно говорить о заинтересованности и участии. По многим причинам, часть из которых вполне очевидны, пациент с ПРЛ нередко считает, что терапевт на него зол, хочет от него избавиться, находит его скучным и тому подобное. Такой пациент может бояться приходить на психотерапевтический сеанс, опасаясь холодного, неодобрительного или незаинтересованного отношения. Терапевтически правильным для терапевта будет выражение пациенту душевной теплоты и слова об ожидании следующей встречи. Терапевт должен ориентироваться на дружеский, приветливый стиль общения, а не холодный и официальный подход к пациентам.